Часть вторая, глава первая, подглава четыре. Посыльное судно Казарский. Товарищ Евгений, что это делается? Вроде наш Севастополь, а не наш. И памятника по т о н у в ш и м кораблям нет, и минной стенки, и кранов. Мы же утром только тут обыли. к у д ы ж все подевалось? Ты погоди, тут такое дело, что без полуштов и не разобрать. Так я и говорю, товарищ Евгений, вон и Равелин, и Графская пристань. А остальное где? И хреновины эти парусные откуда-то взялись. и товарищ, не паникуй. Ты зубы сожми тверди, что главное — не терять решимости перед п р о и с к о м мировой буржуазии. Куда это годится? В тебя ни один беляк еще не пальнул, а ты уже в расстройство впадаешь. Какой из тебя тогда боец революции? ты ведь, товарищ Евгений, как же не впадать, коли этакие страсти? а не пушками своими бабахуют, аж небо дрожит, дымина по всей бухте. Я мальцом еще в заведении был, где оборона севастопольская представлена. Зал, понимаешь, круглый, а по стенам огромадная картина, на роде цирка Шапито. Перед ней пушки из гипса, ядра понабросаны, мешки с корзинами, чучелы за место мертвяков. И так, похоже, меня б холодный пот прошиб, до того страшно. Я это к чему? На картине в точности такие корабли, и тоже в дымах. Так то ж когда было? Лет сто назад, али поболее? Может, мы померли, нас черти морочат? Пропали мы, товарищ, загубили нас, не запонюх табаку. А ну прекрати контрреволюционную агитацию, гад ползучий. А то не сдержусь и зубы тебе повыбиваю, к ядрене ф е н и А то и в штаб к Духонину определю, со всей пролетарской нетерпимостью. Браунинг в а м при мне. Видал? А раз видал, запоминай, сволота. Нету никаких чертей на свете. Это Карл Маркс ясно прописал. А ежели ты не согласный, значит, деревня д р е м у ч и й с а м ы й что ни на есть пособник. Думаешь, меня не пробрал до самого Ливера? Сказано, терпи, значит, стисни зубы, чтоб крошились, и терпи. Станет не в мочь, руку до крови прокуси, а терпи. Потому ты есть боец революции. Впереди у нас еще сражение с мировым капиталом, а ты, товарищ, присягнул рабочему классу. Не отступать от его дела не имеешь полного права. Накося! Глотни!» — полегчает. «И верь, паскуда! Партия тебя не оставит, укажет верный путь. и сомнения прочь отбрасывай. А что тут творится, мы как-нибудь раскумекаем, ежели с партийной линии не будем отклоняться. Главное что? Главное... Твердая идейная платформа, а остальное мы гневно отметем, как чуждые происки. Правильно? раз правильно, ну-ка еще глоточек, т а ш Митяй, за победу мировой революции.